Глава 5. Валерия. Очень странное чувство, когда враг просит у тебя помощи. Хотелось расхохотаться в лицо, позлорадствовать, обрадоваться, что была права, и насторожиться. Вдруг в рёд. И все эти желания нахлынули одновременно. Вместо всего перечисленного я просто кивнула в ответ. Мне нужна твоя помощь. Слова до сих пор звучали у меня в голове. Если бы меня спросили, какая самая маловероятная вещь на Земле, я бы, несомненно, ответила. Глетшер, просящий меня о помощи. Никогда не обращала на это внимания, но в зелени глаз Вольфгана прятались изумруды. Более темные точки на радужке. Сейчас, когда он находился близко, и мне не приходилось все время быть на стороже, я смогла заметить эту особенность. Невероятно! Я начала восхищаться красотой ведьмака. Да ты не как размякла, Валерия. Я с силой сжала ладони в замке перед собой, пытаясь хоть так отогнать от себя противоречивые мысли. И, наконец, заговорила. Рассказывай. Причина должна быть очень серьезной, чтобы глава департамента явился к инквизитору лично. Сегодня был убит наследник герцогского титула Марк Ренвис. Единственный законный сын недавно пропавшего герцога Леопольда Рэнвиса. Ого. Вот это дельце намечается. Я была впечатлена и не только из-за слов Глечера. Дело не в высокопоставленности жертвы, а в способе убийства. Глава закинул ногу на ногу, признак нервозности. Чем-то это преступление удивило ведьмака. Марка нашли с перерезанными венами и замёршим Пока ничего необычного. Ставила свой комментарий, за что получила от следователя колкий взгляд. Крови не было. Убили в другом месте. Тут же произнесла очевидное. Нет. Тело не передвигали. Его нашли на луже из полыни, а как ты знаешь, она обжигает иных. Мать Марка была дрядой. Только не говори, что ожоги прижизненные. Это полностью разваливало мою теорию. Именно. А кровь просто замёрзла в жилах и тоже до фактической смерти. По словам нашего некролекаря, умер Ранвис от того, что его сердце перестало биться. Кровь в нём просто застыла в виде льда и не таяла. Если её разморозить, она абсолютно живая и пригодная для переливания. Вольфган посмотрел на меня с некоторым превосходством и вопросом: что можно было прочесть в его позе и выражении лица Что скажешь на это Я впервые слышала о чём-то подобном На моей памяти ни одна ничья не заморозила свою жертву На это были способны маги с даром к стихии воды Но даже им не под силу превратить в лёд только кровь да ещё надолго Ещё и непонятки с полынью Эта трава исконно ассоциируется с орденом инквизиции и очищением Она обжигает только тех, в ком есть нечистая кровь. В своё время именно так мы вычисляли полукровок и хитро прячущихся среди толпы иных. Будь я на месте Вольфгана, в первую очередь расспросила бы об этом убийстве инквизиторов. Вот же демоны. Я под подозрением. До меня дошло не сразу, но всё-таки дошло. Так вот, зачем он явился ко мне в агентство? Глетчер сделал тут же вывод, что и я и решил начать допрос самой ярой противницы, сформировавшегося за последние шестьдесят лет порядка. «Вполне возможно». Он улыбнулся, наслаждаясь своим положением. «Однако мне действительно нужна твоя помощь. Глава департамента защиты никак не отреагировал на мой рассказ об этом убийстве, а ведь замешан высший свет. От меня отмахнулись, полностью игнорируя это дело». Такой поворот мог означать только одно. Советы предприняли какие-то действия, но всё проходит под грифом строжайшей секретности. Я сразу припомнила визит Рейдинга в Глаз предков и начала искать связь между двумя этими случаями. Творилось что-то очень интересное, и я никак не могла это пропустить. Ты думаешь, что замешан кто-то из нас? Это было очевидно. Я следователь, я обязан принимать во внимание все улики и факты. Так я и знала. Но в данном случае я склонен предположить, что кто-то хочет дискредитировать членов Ордена, которые все еще живут среди нас. Он снова улыбнулся, но как-то по-другому. Не с издевкой, а скорее слегка насмешливо. Странно, но внутри не кольнуло, и раздражения в ответ на его слова не было. Что ж, если тебе нужен эксперт по части нечисти Ордена, то ты пришел по адресу. У меня как раз в морге лежит труп Леопольда Ранвиса. А его дух жаждет пообщаться. Я прищёлкнула языком и поднялась. Оба дела обещали быть не просто интересными, а экстраординарными. Не отставай, ведьма, а то мой домик может тобой перекусить. Насмешливо пропела, быстрым шагом покидая комнату. Ведьмак привычно выплёл глэтчер, потом сообразил, где находится, и прошептал: Кровавая Мэри решила пропустить последнюю фразу мимо ушей. Слишком хорошее настроение у меня было. Ведьмы это самый разнообразный вид нечисти. Именно поэтому с ними так сложно. Их способности могут диаметрально отличаться. Ордену понадобилось много времени, чтобы классифицировать ведьм и присвоить им разные уровни. Так есть те, кто обладает стандартным набором магии природы, Их называют ведуньями. Еще есть медиумы, которые общаются с мертвыми. И ясновидящие. Они видят людей насквозь. Сновидцы могут входить в чужие сны и преобразовывать их, а звереусты способны общаться с животными и растениями. Вся загвоздка в том, что одна ведьма может вмещать в себе несколько видов магии, что усложняло нам борьбу с этой нечистью на протяжении столетий. К тому же у любого представителя этой ничисти могли проявиться индивидуальные особенности, никак не привязанные к их виду. Глечер был как раз тем, кто обладал такой особенностью. Кроме необычной силы, ведьмак мог похвастаться большим резервом и высшим уровнем. Для сравнения, Рубе обладал лишь пятого уровня и то с натяжкой. Становилось понятно, почему мужчину сделали главой департамента. Можно сказать, я сама поспособствовала его назначению, но никогда в этом не признаюсь. Это похоронное бюро? Вольфганг не выглядел удивлённым, но вопрос всё же задал. Ведь Макс интересом рассматривал ванную комнату, секционную бальзамическую и комнату для хранения трупа. Морк он прохаживался от стола к столу, брал в руки инструменты, вертел их подносил глазам, после чего осторожно возвращал на место. Видно было, что Глэджору не в новинку их видеть, но трогать раньше всё же не приходилось. Задняя половина дома заинтересовала моего бывшего врага гораздо больше, нежели парадная. Бывшего вот тена. Сама не заметила, как начала думать о ведьмаке как о союзнике. Да. Так я продержалась на плаву, когда в детективном агентстве дела шли не очень. Никогда не гнушалась работой, какая бы она ни была. Это было правдой. Любая деятельность заслуживает уважения и оплаты. Если вдуматься, то кто-то же должен выполнять неприятную работу. Если все откажутся, то мир рухнет. Именно поэтому никогда не стоит опускаться до насмешек. Выражение отвращения или оскорблений по поводу выбранной человеком стези. Это недостойно и показывает лишь отсутствие ума и воспитания у такого человека. Вольфган не был глупцом, разве что немного невоспитанным грубияном. Но даже он не стал высказываться плохо насчет моего похоронного бюро. Кажется, он вырос с тех пор, как я арестовала его и собиралась казнить. Мужчина стал сдержаннее и, что греха таить, профессиональней. Он приспособился к новому миру, в отличие от меня. Я же только сейчас начала принимать новые устои, и то со многими из них не была согласна. Всякая работа важна. Ты умная женщина, Валерия. Я уверен, похоронное бюро приносит тебе гораздо больше, нежели яно смогло бы дать другим. Глетчер стоял напротив окна, что выходило прямо на кладбище, и с еле уловимой улыбкой читал имена на надгробиях. Кажется, ты занимаешься безимёнными трупами, насмешливо произнёс ведьмак, поворачиваясь ко мне и указывая на могилы. Конечно, кладбище было в 50 метрах от дома, чтобы не нагнетать атмосферу в Лайтхолле. Но глава департамента обладал острым зрением. Это была одна из его особенностей. Не зря Вольфгана называли белым соколом. Прозвище полностью отражало суть. Так и есть. Неопознанных жертв убийств привозят ко мне. Мне чисто случайно удалось узнать имена некоторых. Конечно, случайно. С сарказмом. Лгать было глупо, но дела принадлежали департаменту и были закреплены за определёнными следователями. Незаконно заниматься такой деятельностью, если дела не закрыты. Увы, но таких случаев хоть и было меньше, чем закрытых дел, но всё равно хватало. Хорошо, что Глетчер не планировал прикрыть моё агентство, а то у него появился отличный козырь против меня. Мне ещё долго ждать. Не выдержал призрак. Старичок сидел всё на том же стуле, на котором я его оставила, и с негодованием смотрел на нас. Ему не нравилась задержка в расследовании чрезвычайного происшествия в его семье. Глава повернулся к мёртвому и улыбнулся ему. Герцек тут же замолчал. Да, у Вольфгана был небольшой дар медиума. Он мог видеть мёртвых, но не был способен призывать их. Ваша светлость, расскажите нам, что с вами произошло? Вольфган начал разговор первым, подсаживаясь к призраку. Я решила встать за спиной ведьмака и опереться локтями на спинку его стула. Я уже тысячу раз говорил: меня отравил мой бастард. Этот мальчишка захотел получить титул и власть. Герцог так разошёлся, что оплевал призрачной слюной штаны Глетчера. Я прыснула от смеха, но быстро взяла себя в руки. Но у вас есть законный наследник. Зачем бастарду травить вас? Логичный вопрос. Вольфганг включил следователя. Он погубит и Марка. Уверен, моему сыну грозит смерть. Вы немедленно должны обеспечить наследнику защиту. Я требую этого у короны. В конце концов, ранвисы служили совету верой и правдой на протяжении всех шестидесяти лет. Остановите Холланда!» Бедняга был в истерике. Он всерьез беспокоился о своем сыне и наследии. И, как показало время, не напрасно. Только было поздно что-либо предпринимать. Марк мертв. и убил его кто-то очень опасный. Дело становилось все более запутанным. «Расскажите о вашей смерти. Это поможет нам арестовать Холланда». Ведьмак говорил ровно то, что старик хотел услышать. Про то, чтобы сообщить о смерти сына, речь даже не шла. Душа могла от нас закрыться или, того хуже, обернуться мстительным духом. Нельзя было этого допустить. Поэтому Глетчер начал свои сниения обстоятельств смерти герцога. Сейчас это было нашей отправной точкой. Я очень люблю кофе, заказываю зёрна из самого третьего края. Однако не так давно я обнаружил, что кто-то ворует у меня из банки напиток. Тогда я стал подсыпать свое слабительное в молотый кофе. Всё, что оставалось это найти того, кто часто бегает в уборную и подолгу там сидит. Но воришка так и не объявился. Предпринять следующий шаг я не успел. Очередная чашка кофе стала для меня последней. Уверен, воровал Холланд, поэтому решил отравить напиток. Хотел списать мою смерть на сердечный приступ, но я успел уехать из дома. У меня были дела в городе. Когда почувствовал боль в груди, то повернул в сторону госпиталя, но не доехал. точнее разум помутился, и я очутился в каком-то захолустье. Умер прямо в Каре. Наверняка бродяги увели технику, обокрали и разделали меня, а труп сбросили в канаву. Так я и оказался в вашем похоронном бюро. Картина вырисовывалась вполне понятная, но отравление ещё нужно было доказать. Необходимо было провести вскрытие и наведаться в родовое поместье Ранвиса. Однако что-то подсказывало мне, что отравители отцов не совершают столь запутанные и очевидные убийства братьев через несколько дней после первого преступления. Слишком очевиден подозреваемый. «Валерия!» В секционную вошел обеспокоенный Джо. «О, ты как раз вовремя. Нужно провести вскрытие. Это подождет». Он перебил меня. Яна поднялась, Глэдис. «Что?» Это было не по плану. Слишком рано. Я намеревалась отвезти девочку к банше позже, когда она будет готова вспомнить кошмар прошлого и сама этого захочет. Я же говорила, что она не готова, а столопы. Я выругалась и побежала наверх. Если оборотень потревожил меня во время беседы с Глетшером, значит, я она не справлялась. Когда я ворвалась в комнату, Девчонка билась в истерике и орала, будто её резали по живому. Однозначно не готово. Хватит. Малышка тут же обмякла, наклоняясь вперёд, но не упала. Начала просыпаться. Всё закончилось. Я встала сбоку от Яны и протянула ей платок. Всё лицо девушки было в слезах. Что же увидела некромантка, если это довело её до такого ужаса?